Все плохо. Карл Апель уехал с офицерами куда-то в сторону закопания. Поэтому Вихрь и Коля решили остаться ночевать у Степана. Дом крыси был надежен. В здешнем гарнизоне все знали, что хозяйка любит солдата вермахта. Крыся поставила на стол большой чайник и творог, а сама ушла спать. «Вот так», — сказал Вихрь, «вот так, братцы». — Погубит девку, — сказал Коля. — Хороший она человек. — Не сломится? — спросил Степан. — Нет, не сломится, — ответил Вихрь. — Не сломится, — повторил Коля. — Мы теперь без связи, — сказал Вихрь. — Дело швах. Думаю, не пришлось бы идти к своим за рацией. Правда, Седой обещал подумать. Может, будем передавать через партизан? — Армия Людова? — Да. — Плопский батальоны. — По-моему, у него есть связь. Но об этом будем думать. Пока вот что. Последняя фраза от Вородина была такая. Быть в костёле, а потом в отеле французском. Именно там был в эти дни фон Штирлиц. Но, спросил Коля, Вихарь долго молчал, а после сказал, не глядя на Богданова. Степан, ты пошел в Сене. Может кто слушает нас? Богданов усмехнулся и вышел. Ты что, не веришь ему? спросил Коля. Почему не верю? Верю? Если бы не верил, не пришел бы. Просто сейчас надо вдвоем подумать, что это значит. Ты как считаешь? Я только начну об этом думать, сразу на Анюте замыкаюсь. Я у нее последнюю неделю жил, у Войтеха, пасечника. Она, знаешь... Как песенка легкая такая, веселая, нежная. Утром станет глазищи громадные припухли сосна, Ямочки на щеке, как у младенца. Мужика можно пытать болью, это, конечно, страшно. Но как все, связанное с телом, можно перенести. А вот девушку могут замучить позором. Меня иногда ужас берет. Живут на земле люди, все по одному образу и подобию созданы. И недолго, в общем-то, живут, а подишь ты тюрем понастроили, пытать выучились, стреляют друг в друга, детишек делают несчастными. Какую же еще им правду надо всем рассказать, чтоб наступило братство под этим небом? Сначала надо повесить Гитлера. Понимаешь, каждая новая жертва сама по себе делает еще большее количество людей обреченными. Пепел класса стучит в сердце. Ты что это, милый, против того, чтобы вешать Гитлера? С ума сошел. Я не об этом, да и потом Гитлер, по-моему, не вправе считаться человеком. Человек может ошибаться, делать глупости, может стать невольным виновником несчастья, но человек двуногая, позвоночная, получившая в дар возможность осознанно рассуждать и проводить в жизнь задуманное, не имеет права обосновывать физическое уничтожение себе подобных только тем, что у них окающий язык, горбатый нос или страсть к таборной жизни. Гитлер — это патология. Войну мы уже выиграли. Как дальше будет жить мир, вот я о чем. Знаешь, я отношусь к той категории людей, для которых все наши жертвы. Это не повод слезливо вспоминать прошлое, а встряхывающий шок, заставляющий думать, как будет дальше, как будет в том мире, ради которого наша Анюта сейчас обречена на мучение. Что-то тебя в минор потянуло вихрь. Говорят, страдания делают человека черствым. Не знаю. Наверное, это не совсем так. Страдания калечат психику. Я в 42-м в Кривом Роге расстрелял одного предателя. Он был у гестаповцев агентом. В газетенке пописывал «Вильна, Украина, проклятые москали, жидивская коммуна». Словом, все как полагается. Большой джентльменский набор. «Одно б дело просто пописывал, а то играл в националиста-антигитлеровца. Несколько наших клюнули, ну и погибли в тюрьме». Я к нему пришел, а он молоденький паренек, красивый, вокруг жена воркует, ласковая, добрая. А он назначил свидание трем мальчишкам-студентам из патриотической группы. Они у нас на сводках совинформбюро сидели. «Значит, не убей я его сейчас...» Завтра трое наших пареньков будут висеть в камере пыток. И знаешь, что страшно? Я даже про тех, кого он уже продал, тогда не думал. Я думал о тех, кого он продаст завтра. А видел его жену. Когда мы с ним вышли, он на колени упал, мычит и все повторяет — — Лелечка у меня, Лелечка сиротой останется. Пощади ради Лелечки, я вам отслужу. Лелечка не виновата, что у нее муж слабым оказался. Я потом три ночи не спал. — Ты ее любишь? — тихо сказал Коля. — Я понял тебя, Вихрь. — У тебя нет детей, тебе этого не понять. Ладно, давай будем думать про Штирлица. Люди Седова подтвердили, что он — большая фигура. Эсэсовца, видимо, надо угробить либо выкрасть. Таких нельзя пропускать. — Видимо. — Но это большая разница, выкрасть или ликвидировать. — Ты французскую гостиницу хорошо знаешь? — Знаю. — Туда имеют право входа цивильные? — Я пройду. — Не хвались, едучи на рать. — Я пройду, — упрямо повторил Коля. — Для такого дела пройду. — Тогда посмотри за ним, денек. Теперь дальше. Седой работает по связи с тюрьмой. Нужны деньги? Да. Возможно, понадобится. Достанем. Стоп. Я поэтому и хотел поговорить с глазу на глаз. Ты держишь нити интенданта Курта и боевой группы плюс часть связи Седова. Если ты загремишь, мы провалим всю операцию. На экспроприацию, если она вообще будет нужна, должен пойти Богданов. Один? Зачем один? Ты подключишь к нему троих... Из твоей лесной боевой группы. Причем брать надо либо банк, либо магазин. Если мы пойдем на экспроприацию какого-нибудь склада или аптеки, можем засветиться на реализации. Что нового от интенданта? Он передал скучные данные. Никаких сенсаций. Его, кстати, в Прагу переводят. Когда? Точно не знаю. Ничего. Он нам еще здесь пригодится. Звать Степан? Да. Коля вышел в сене. Степан сидел под дверью, напряженно прислушиваясь к тревожной ночной тишине. Изредка завоет собака, станет от этого жутко и тоскливо, а потом снова тишина. Особая тишина оккупации, когда каждая минута несет с собой ожидание выстрела, вопля, гибели.